Глава 26. Свобода ума. «Я осознала, что являюсь всегда свободной, вечно благоденствующей бесконечностью за рамками движущегося изменчивого эмоционального опыта. Я не только понимаю эту истину, но и имею наполненное смыслом, подтвержденное практикой знания». поэтому мне чаще удается видеть, как сквозь мое сознание движется череда впечатлений. Конечно, у меня по-прежнему возникают мысли о неуверенности в себе, но теперь я воспринимаю их как прохожих. Я чувствую, как все больше разделяются мой эмоциональный опыт и то, что я называю своим «я» и «домом». Пространство между мыслями и чувствами, возникающими в моей голове и осознанием того, кто я есть на самом деле, увеличивается. Очень давно мой ум выдумал несколько историй. Он также сделал несколько домыслов сегодня утром, ведь в этом заключается его работа. Но эти истории не я. Я ориентируюсь в них чувствами, не прислушиваясь к словам. Я знаю, что ум лжёт. Он пытается защитить меня с помощью неправильных стратегий, интерпретаций, поэтому нет никакого смысла вникать в их содержание. Вместо этого я чувствую, что имею дело с ограничивающими домыслами. Когда чувство бесконечности уменьшается, я понимаю, что процесс пошёл. Я начала отождествлять себя с чем-то, с мыслью, концепцией или ложной личностью, мне не принадлежащим. Тут мне нечего осмыслять и не за что держаться. Ощущения напоминают, что мне пора отпустить переживания. Они напоминают мне, кто я есть на самом деле. Я чувствую связь со своим истинным «я», даже когда ум говорит громко, властно и всё время повторяется, и даже когда у меня плохое настроение. Я чётко вижу, что привычки совершенно меня не характеризуют. Я не молчаливый человек, не закрытый человек и не тот, кто хочет всё держать под контролем. Я не являюсь достигатором небольшого, ни, ни среднего, ни вообще какого-либо уровня. Мысли, которые были связаны с этими качествами, прошли сквозь меня. Я приравняла себя к ним и начала действовать соответствующе. Но они больше не кажутся мне лично значимыми. Можно сказать, что мысли были частью моей индивидуальности, но даже моя индивидуальность не кажется мне лично значимой. Это всего лишь форма, которую через меня принимает энергия. Различные проявления энергии в любой произвольный момент создают всякого рода мысли, варианты поведения и личностные качества. То, что мы называем личностью, — это, по большому счёту, жизнь в соответствии со старыми защитными стратегиями ума. Мы продолжаем так жить, потому что не видим других вариантов. Но это не мы. Личность — это надетая на нас маска. Вы можете носить одну и ту же маску на протяжении всей жизни, но это лишь игра. Теперь, когда я не так тесно ассоциирую себя с прошлыми стратегиями, Мой ум уже менее отчаянно пытается прикрыть мне тыл, защитить свободу и сохранить молчание. Эти стратегии ушли далеко не полностью, но я больше не чувствую в них потребности. Я либо сразу узнаю их, как только они появляются на горизонте, либо замечаю неуверенность и стресс от попыток ума завладеть ситуацией. Я помню, что к себе не нужно относиться слишком серьезно. Например, сегодня утром новый сотрудник моей компании представил работу, которая не была сделана на должном уровне. На меня нахлынул поток мыслей, крутящихся около. Я не в силах получить то, о чём просила. Объективно слабый результат подчиненного не представлял серьёзной проблемы, но по ощущениям было всё совсем наоборот, потому что ум по привычке наделил ситуацию смыслом. Чувства показали мне, что происходит. Я ощутила сильный прилив энергии, хотя происшествие никак нельзя было назвать трагедией, и поняла, что не могу объективно воспринимать реальность. Я осознала, что смотрю на ситуацию через фильтр ума, но как только это поняла, мысли и чувства быстро растаяли. Я дала сотруднику обратную связь и попросила переделать задание. как поступил бы любой человек без моих застарелых стратегий ума. Хоть старые мысли и возникли, но они не казались ограничивающими и проблемными. Сегодня стратегии моего ума больше похожи на тенденции, чем на приказы. Я воспринимаю их как излюбленные домыслы, привычки и склонности ума, которые не могут меня пошатнуть. Благодаря внутреннему пространству интуиции я почти всегда наблюдаю за ними отстранённо. Глубинная связь с подлинным «я» обостряет мои чувства ко всему, что не кажется лёгким, открытым и свободным. Раньше я постоянно жила с тяжёлым грузом беспокойства и фоновым чувством тревоги согласно навязанным умом правилам. С этой позиции я не могла осознать, что ум принуждал меня усерднее работать, лишь бы никто не вздумывал мной командовать, и помалкивать, потому что до моих слов никому нет дела. Эти ограничивающие мысли очень давили, но я этого не замечала, потому что жизнь под давлением казалась для меня нормой. Я была рыбкой, которая спрашивает «Что еще за водичка?» Когда я с выдохом погрузилась в свое истинное «я», ум стал вести себя намного тише. Теперь его вторжение с целым ворохом мнительных мыслей и чувств легко заметить на фоне полного покоя. Я узнаю их и не принимаю близко к сердцу. Это просто результат работы ума, который выполняет свою обычную функцию. Но если я неправильно воспринимаю свои переживания и начинаю действовать по старой привычке, что, конечно, со мной случается, то ничего страшного. Каждый новый момент — это возможность всё переиграть. Каждый день моему уму удаётся подначивать меня так, что я этого не замечаю, но это не проблема, это часть человеческой природы. Бывает, что во время видеорубрики «Ответов на вопросы читателей» или видеоконференции с учениками «Маленькой школы больших перемен» ум спрашивает меня «Ты кем себя возомнила? Никому не интересно, что ты там говоришь?» Конечно, это абсурд, потому что меня буквально попросили ответить на вопрос. Я говорю не о свободе от привычных стратегий ума, а о том, что можно быть свободным пока ум продолжает заниматься своими делами. Работа ума не представляет собой проблему. Она не ограничивает, если воспринимать её в истинном свете. Я рассказала вам всего о двух стратегиях своего ума. У каждого из нас они отличаются. Ум Люси пришёл к выводу, что совершать ошибки очень опасно. Повинуя своей стратегии, она не поднимала пыль, поэтому не совершала ошибок. Заложенная умом программа помогла ей сохранить безопасность и расположение окружающих. Ум Ханны заключил, что желания делали ее уязвимой и беззащитной. Пытаясь подавить свои желания, она довела себя до цикличного сценария импульсивное переедание, голодание. Ум Калет убеждал, что быть в центре внимания очень стыдно, Жители маленького городка в родной Ирландии судачили о том, какая у неё неполноценная семья, поэтому с точки зрения ума безопаснее было не высовываться. Мы до сих пор носим маски, которые натянули много лет назад, чтобы сохранить безопасность и избежать дискомфорта. Мы со временем забыли, что они на нас надеты. Но всё можно вспомнить. Изучая своё подлинное «я» и принципы работы мозга, мы получаем возможность разглядеть маску, которую когда-то надели. Когда мы осознаем, что носим ее, и понимаем, насколько она неуместна, маска спадает, открывая широкий обзор. Как вы будете себя чувствовать, если между вами и привычными стратегиями появится расстояние, и вы станете свободным, пусть не от них, но вместе с ними? Если позитивное мышление даёт ощущение свободы, то полезно ли его практиковать?